отрывочные воспоминания. Самые первые предметы, уцелевшие на ветхой картине давно прошедшего, картине, сильно полинявшей в иных местах от времени и потока шестидесяти годов, предметы и образы, которые еще носятся в моей памяти, кормилица, маленькая сестра и мать. Тогда они не имели для меня никакого определенного значения и были только безыменными образами. Кормилица. представляется мне сначала каким-то таинственным, почти невидимым существом. Я помню себя лежащим ночью то в кроватке, то на руках матери и горько плачущим. С рыданием и воплями повторял я одно и то же слово, призывая кого-то. И кто-то являлся в сумраке слабо освещенной комнаты, брал меня на руки, клал к груди, и мне становилось хорошо. Потом помню, что уже никто не являлся на мой крик и призывы, что мать, прижав меня к груди, напевая одни и те же слова успокоительной песни, бегала со мной по комнате до тех пор, пока я засыпал. Кормилица, страстно меня любившая, опять несколько раз является в моих воспоминаниях, иногда вдали, украдкой смотрящая на меня из-за других. Иногда Целующая мои руки, лицо и плачущая надо мною, кормилица моя благогосподская крестьянка, и жила за 30 верст. Она отправлялась из деревни пешком в субботу вечером и приходила в Уфу рано по утру в воскресенье. Наглядевшись на меня и отдохнув, пешком же возвращалась в свою Касимовку, чтобы поспеть на барщину. Помню, что она Один раз приходила, а может быть, и приезжала как-нибудь с моей молочной сестрой, здоровой и краснощёкой девочкой. Сестрицу я любил сначала больше всех игрушек, больше матери, и любовь эта выражалась беспрестанным желанием её видеть и чувством жалости. Мне всё казалось, что ей холодно, что она голодна и что ей хочется кушать, я беспрестанно хотел одеть её своим платьцом и кормить своим кушанием. Разумеется, мне этого не позволяли, и я плакал. Постоянное присутствие матери сливается с каждым моим воспоминанием. Её образ неразрывно соединяется с моим существованием, и потому он мало выдаётся в отрывочных картинах первого времени моего детства, хотя постоянно участвует в них. Тут следует большой промежуток. То есть тёмное пятно или поленившее место в картине давно минувшую. Я начинаю себя помнить уже очень больным. И не в начале болезни, которая тянулась слишком полтора года, не в конце её, когда я уже оправлялся, нет, именно помню себя в такой слабости, что каждую минуту опасались за мою жизнь. Один раз рано утром я проснулся или очнулся и не узнаю, где я. Всё было Незнакомо мне. Высокая, большая комната, голые стены из притолстых новых сосновых брёвен. Сильный смолистый запах. Яркое, кажется, летнее солнце только что всходит из-за окна с правой стороны, поверх рединного полога, который было надо мной опущен. Ярко отражается на противоположной стене. Подле меня Тревожно спит без подушек и нераздета моя мать. Как теперь гляжу на черную ее косу, растрепавшуюся по худому и желтому ее лицу. Меня накануне перевезли в подгородную деревню Зубовку, в верстах в десяти от Уфы. Видно, дорога и произведенный движением спокойный сон подкрепили меня. Мне стало хорошо и весело, так что я несколько минут с любопытством и удовольствием рассматривал сквозь полок окружающие меня новые предметы. Я не умел поберечь сна бедной моей матери, тронул ее рукой и сказал, «Ах, какое солнышко! Как хорошо пахнет!» Мать вскочила в испуге сначала и потом обрадовалась, слушавшись в мой крепкий голос и взглянув на мое посвежевшее лицо. Как она меня ласкала, какими называла именами, как радостно плакала, этого не расскажешь. Полок подняли, я попросил есть, меня покормили и дали мне выпить пол рюмки старого рейнвейну, который, как думали тогда, один только и подкреплял меня. Рейнвейну налили мне из какой-то странной бутылки со сплюснутым широким круглым дном и длинную узенькую шейкую. С тех пор я не видывал таких бутылок. Потом по просьбе моей достали мне кусочки или весюльки сосновой смолы, которая везде по стенам и косякам топилась, капала, даже текла по немножку, застывая и засыхая на дороге и вися в воздухе маленькими сосульками, совершенно похожими своим наружным видом на обыкновенные ледяные сосульки. Я очень любил запах сосновой и еловой смолы, которую курили иногда в наших детских комнатах.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 Нянька Агафья или кормилица, как заснул я, и что было после, ничего не помню. Часто припоминаю я себя в карете, даже не всегда запряжённой лошадьми, не всегда в дороге. Очень помню, что мать, а иногда нянька держат меня на руках, ходет очень тепло, что мы сидим в карете, стоящей в сарае, а иногда вывезенной на двор. Что я хнычу, повторяя слабым голосом суп, у супу, супу» который мне давали понемножку, несмотря на болезненный, мучительный голос, менявшийся иногда совершенном отвращением от пищи. Мне сказывали, что в Карете я плакал меньше и вообще был гораздо спокойнее. Кажется, господа доктора в самом начале болезни дурно лечили меня и наконец залечили почти до смерти. доведя до сушенного ослабления пищеварительные органы. А может быть, что мнительность, излишнее опасение страстной матери, беспрестанная перемена лекарств были причиной отчаянного положения, в котором я находился. Я иногда лежал в забытьи, в каком-то среднем состоянии между сном и обмороком. Пульс почти переставал биться. Дыхание было так слабо, что прикладывали Зеркало к губам моим, чтобы узнать, жив ли я. Но я помню многое, что делали со мной в то время, и что говорили около меня, предполагая, что я уже ничего не вижу, не слышу и не понимаю, что я умираю. Доктора и все окружающие давно осудили меня на смерть. Доктора по несомненным медицинским признакам, а окружающие по несомненным дурным приметам. Неосновательность и зложность которых сказались на мне весьма убедительно. Страданий матери моей описать невозможно. Но восторженное присутствие духа и надежда, спасти своё дитя никогда её не оставляли. Матушка Софья Николаевна ни один раз говорила, как я сам слышал, преданная ей душою дальняя родственница Чупруновы Перестань ты мучить свое дитя, ведь уж и доктора, и священник сказали тебе, что он не жилец. Покорись воле Божией, положи дитя под образа, затепли свечку и дай его ангельской душеньке выйти спокоем из тела. Ведь ты только мешаешь ей и тревожишь ее, а пособить не можешь. Но с гневом встречала такие речи моя мать и отвечала. Что покуда искра жизни клеится во мне, она не перестанет делать всё, что может для моего спасения. И снова клала меня обещуственную вкрепительную ванну, вливала в рот ренвейный либульйону, целые часы растирала мне грудь и спину голыми руками, а если это не помогало, то наполняла лёгкие мои своим дыханием. И я, после глубокого вздоха, Начинал дышать сильнее, как будто просыпался к жизни, получал сознание, начинал принимать пищу и говорить, и даже поправлялся на некоторое время. Так бывало не один раз. Я даже мог заниматься своими игрушками, которые расставляли подле меня на маленьком столике. Разумеется, всё это делал я, лёжа в кроватке, потому что едва шевелил своими пальцами. Но самое главное моё удовольствие состояло в том, что приносили ко мне мою милую сестрицу, давали поцеловать, погладить по головке, а потом нянька садилась с ней против меня, и я подолгу смотрел на сестру, указывая то на одну, то на другую мою игрушку и приказывая подавать их сестрице. Заметив, что дорого мне, как будто полезно, мать ездила со мною беспрестанно. то в подгородные деревушки своих братьев, то к знакомым помещикам. Один раз, не зная куда, сделали мы большое путешествие. Отец был с нами. Дорогой довольно рано поутру почувствовал я себя так дурно, так я ослабел, что принуждены были остановиться. Вынесли меня из кареты, постлали постель в высокой траве лесной поляны, в тени деревь. и положили почти безжизненного. Я все видел и понимал, что около меня делали. Слышал, как плакал отец и утешал отчаянную мать, как горячо она молилась, подняв руки к небу. Я все слышал и видел явственно, и не мог сказать ни одного слова, не мог пошевелиться, и вдруг точно проснулся и почувствовал себя лучше, крепче обыкновенного. Лес, тень, цветы, ароматный воздух мне так понравились, что я упрасил не трогать меня с места. Так и простояли мы тут до вечера. Лысудей выпрыгли и пустили на траву ублизёхонько от меня, и мне это было приятно. Где-то нашли родниковую воду. Я слышал, как толковали об этом. Развели огонь, пили чай, и мне дали выпить Отвратительные римские ромашки с ревенем приготовили кушанье, обедали и все отдыхали. Даже мать моя спала долго. Я не спал, но чувствовал необыкновенную бодрость и какое-то внутреннее удовольствие и спокойствие. Или вернее сказать, я не понимал, что чувствовал, но мне было хорошо. Уже довольно поздно вечером, несмотря на мои просьбы и слёзы, Положили меня в карету и перевезли в ближайшую на дороге татарскую деревню, где и ночевали. На другой день поутру я чувствовал себя так же свежее и лучше против обыкновенного. Когда мы воротились в город, моя мать, видя, что я стал немножко покрепче и соображая, что я уже с недели не принимал обыкновенных микстур и порошков, помолилась Богу и решилась оставить у финских докторов О принялась лечить меня по-домашнему лечебнику Бухана. Мне становилось час от часу лучше, и через несколько месяцев я был уже почти здоров. Но всё это время, от кормёжки на лесной поляне до настоящего выздоровления, почти совершенно сгладилось из моей памяти. Впрочем, одно происшествие я помню довольно ясно. Оно случилось по уверению меня окружающих, в самой середине моего выздоровления чувство жалости ко всему страдающему доходило во мне в первое время моего выздоровления до болезненного излишества прежде всего это чувство обратилось на мою маленькую сестрицу я не мог видите слышать её слёзы или крика и сейчас начинал сам плакать она же была в это время не здорова Сначала мать приказала было перевести её в другую комнату, но я, заметив это, пришёл в такое волнение и тоску, как мне после говорили, что поспешили возвратить мне мою сестрицу. Медленно поправляясь, я не скоро начал ходить, изначально целые дни лёжа в своей кроватке и посадив к себе сестру, забавлял её разными игрушками или показыванием картинок. Игрушки у нас были самые простые. Небольшие гладкие шарики или кусочки дерева, которые мы называли чурочками. Я строил из них какие-то клетки, а моя подруга любила разрушать их, махнув своей ручонкой. Потом начал я бродить и сидеть на окошке, растворенном прямо в сад. Всякая птичка, даже воробей, привлекала моё внимание и доставляла мне большое удовольствие. Мать, которая всё свободное время от посещения гостей, и хозяйственных забод, проводил около меня, сейчас достала мне клетку с птичками и пару ручных голубей, которые ночевали под моей кроваткой. Мне рассказывали, что я пришёл от них в такое восхищение, и так его выражал, что нельзя было смотреть равнодушно на мою радость. Один раз, сидя на окошке, с этой минуты я всё уже твёрдо помню, услышал я какой-то жалобный визг в саду. Мать тоже его услышала, и когда я стал просить, чтобы послали посмотреть, кто это плачет, что верно кому-нибудь больно, мать послала девушку, и та через несколько минут принесла в своих пригоршнях крошечного ещё слепого щеночка, который весь дрожа и не твёрдо опираясь на свои кривые лапки, тыкаясь во все стороны головой, жалобно визжал или скучал, как выражалась моя нянька. Мне стало так его жаль, что я взял этого щеночка и закутал его своим платьем. Мать приказала принести на блюдечке тёпленького молочка, и после многих попыток, толкая рыльцем слепого утёнка в молоко, выучила его лакать. С тех пор щенок по целым часам со мной не расставался. Кормить его по нескольку раз в день сделалось моей любимой заботой. Его называли Суркой. Он сделался потом небольшой дворняжкой и жил у нас 17 лет. Разумеется, уже не в комнате, а на дворе, сохраняя всегда небыкновенную привязанность ко мне и к моей матери. Выздоровление моё считалось чудом по признанию самих докторов. Мать приписывала его, во-первых, бесконечному милосердию божьему, а во-вторых, лечебнику Бухона. Бухон получил титулом его спасителя. И мать приучила меня в детстве молиться Богу за упокой его души при утренней и вечерней молитве. Впоследствии она где-то достала гравированный портрет Бухана и четыре стиха, напечатанные под его портретом на французском языке, были кем-то переведены русскими стихами, написаны красиво на бумажке и наклеены сверх французских. Всё это, к сожалению, давно исчезло без следа. Я приписываю моё спасение, кроме первой выше приведённой причины, без которой ничто совершиться не могло, неусыпному уходу, не ослабному попечению, безграничному вниманию матери и дороги, то есть движению и воздуху. Внимание и попечение было вот какое: постоянно нуждаясь в деньгах, перебиваясь, как говорится, с копейки на копейку, моя мать Доставала старый Ренвейн в Казани, почти за 500 вёрст, через старинного приятеля своего покойного отца, кажется, доктора Рейнслейна. За вино платилась неслыханная тогда цена, и я пил его понемногу несколько раз в день. В городе Уфе не было тогда так называемых французских белых хлебов, и каждую неделю, то есть каждую почту Щедрый вознаграждаемый почтальон привозил из той же Казани по три белых хлеба. Я сказал об этом для примера, точно то же соблюдалось во всём. Моя мать не давала потухнуть во мне догоравшему светильнику жизни, едва он начинал угасать, она питала его магнитческим излиянием собственной жизни, собственного дыхания. Прочла ли она об этом в какой-нибудь книге или сказал доктор, не знаю. Чудное целительное действие дороги не подлежит сомнению. Я знал многих людей, от которых отступались доктора, обязанных ей своим выздоровлением. Я считаю также, что 12-часовое лежание в траве на лесной поляне дало первый благотворный толчок моему расслабленному телесному организму. Ни один раз я слышал от матери, что именно с этого времени сделалась маленькая перемена к лучшему.